Третья часть. Два меча. Зеленый шар. Бывают вялые, тусклые фотографии, на которых даже свежий снег выглядит серым. Такой вот пепельной фотографией видел с все, что было вокруг. Целый месяц. Тоскливые и бесконечные четыре недели. Хуже всего тогда было чувство непоправимости, замораживающее, лишающее сил. Егору самому казалось странным, что он движется, ест, ходит в школу, порой даже учит уроки. Он опять словно раздвоился, как в тот день, при первом понимании, какую кару ему готовит отец. Один Егор автоматически жил теперь нормальной жизнью, а второй замер в глухом отчаянии в ощущении своей неискупимой вины. Это ощущение пришло не сразу. Первые дни была просто ярость, беспомощная и неугасающая. Если бы можно было добраться до копчика, до хныка, до чижа, он голыми руками растерзал бы их, с радостными слезами облегчения. Но эти три гада, подонка, фашиста сидели за крепкими решетками, ждали сволочи следствия и суда. А что суд? Ну, посадят эту гниду копчика на несколько лет. Ахныка и Чижа, может, и не посадят. Они, мол, ничего и не делали, только рядом стояли. Как бы ни случилось, а все трое будут ходить по земле, дышать, жить. А Венька. Что будет с Венькой, никто не знал. Ни врачи, ни родители, ни Ваня. Когда Егор с вокзала прибежал к Кемщёкову, Ваня был дома один, похудевший, молчаливый. Сумрачный коротко рассказал, что 3 января Венька шел через пустырю цирка, спешил на утренник второклассников, которым помогал ставить спектакль и постречал тех троих. Известно, что копчик опять у него требовал деньги, а Венька сказал: "Ну-ка, отойди ты наконец с дороги". И тогда копчик припадочно заверещал, выхватил похожий на шило самодельный кинжал и ткнул веньку в сердце. До сердца, к счастью, пика не достало, но порвала какой-то сосуд, венька потерял много крови. А кроме того, он застудил легкие, потому что долго лежал в снегу. Те трое сразу убежали, а увидели веньку случайные прохожие. На ослабевшего, обескровленного веньку навалилось жестокое воспаление легких. Он только два раза приходил в сознание. Сказал про копчика и спрашивал, не сорвался ли спектакль. При последних словах Ваня крупно глотнул, загоняя внутрь слезы, и стал смотреть за окно. И вот тогда Егор понял, что хочет убить копчика, хныка и чижа. И потянулись безнадежные, бесцветные часы и дни. Один раз Егор решился и позвонил Ямщиковым. Ваня тихо сказал, что состояние у Веньки прежнее, и мама дежурит в больнице. Потом, в первый день после каникул, Егор отыскал Ваню в школе и спросил. «Вань, ну что?» «Все тоже пока», — глядя в сторону, ответил полушепотом Ваня и вдруг попросил. «Ты меня пока не спрашивай. Если будет что-то новое, я сам скажу». И вот тогда рухнул на Егора тяжкое понимание. Он же считает, что это я виноват. Все так считают. А разве не так? Кто первый натравил новеньку копчика? Но я не первый. Сперва они сцепились у цирковой кассы. Там случайно. А к редактору копчик стал после той драки, которая из-за тебя. Мысли эти стали неотступны. Даже во сне. Впрочем, иногда сны приносили облегчение. Егор видел, что Венька приходит к нему здоровый, улыбающийся и объясняет, что ничего опасного с ним не было, и что врачи держали его в больнице из-за глупой предосторожности, и что Егор во всем этом деле вот ни на столечко не виноват, потому что Венька стыкнулся не с копчиком, а с какой-то незнакомой шпаной. И Егор слушал с нарастающим ликованием, и кругом почему-то был незнакомый город, белый и летний, наверное, Севастополь. А потом Егор просыпался. В классе о случае с редактором говорили мало. А при Егоре Петрове замолкали совсем. Смотрели на него серьезно, задумчиво как-то, но старались не встречаться глазами. Егор воспринимал это как должное. Все, конечно, понимали, какая доля его вины в несчастье с Ямщиковым. Егор не услышал ни полслова упрека, но все держались подальше. Да не все ли равно? Страшнее того, что сам Егор испытывал и понимал. Ничего быть не могло. Хотя нет, могло. И было. Страх за Веньку. Мысль о том, что Веньки Имщикова, редактора, вот-вот совсем не станет на свете. И что никогда нельзя будет с ним ни о чем поговорить и даже просто переглянуться. И никогда Венька не обернется с быстрой улыбкой, как тот гарнист на крыльце. Впрочем, все это — страх, предчувствие неотвратимой беды, свинцовая вина — перемешивалось в душе Егора. Не разобраться, не освободиться, не вздохнуть. И ни одному человеку ни о чем не расскажешь. Некому. Михаилу звонить он боялся. Тот сразу начнет расспрашивать, как и что, а может, не начнет, может, наоборот, станет молчать с пониманием и тяжким осуждением. Или спросит в упор: А как ты будешь жить, если Венька ямщиков умрет? А я не буду, вдруг понял Егор. В самом деле, есть способы, когда это быстро и не больно. Еще Бобушки рассказывал. И если Веньки не станет, Егор такой способ вспомнит. Обидно, конечно, когда в жизни появилось что-то хорошее. Паруса, Михаил, дом в Обидно, что не будет найдена кургановская рукопись. Но если Венька умрет, остальное все равно не имеет значения. И тогда... По крайней мере, это будет справедливо. Будет искупление. Егор думал о таком выходе без страха, почти что с облегчением. Даже с оттенком тайной гордости. И несколько дней жил в состоянии грустной успокоенности. Потом позвонил Михаил. Оказалось, что он звонил и раньше, несколько раз, но не мог застать Егора. А мать про эти звонки ничего не говорила. «Это и понятно», — вздохнул Михаил. Я теперь не до наших с тобой дел. Все за отца переживает. У него-то что?» «У кого?» — недоуменно сказал Егор. «У отца. У Виктора Романовича». «А что у него?» «Ну, неприятности крупные, говорят». «Понятия не имею. До отцовских ли неприятностей Егору было?» Михаил не пожалел его, сказал раздраженно. «Я смотрю». Ты в несчастьях своих ухитряешься оставаться эгоистом. У Егора не хватило сил разозлиться. Он ответил устало. Нет, эгоисты думают о себе, а я — о Веньке. Тогда Михаил тихо спросил. Что? Так плохо? Я даже не знаю толком. Ванька, брат его, молчит. Он вспомнил, как все эти дни Ване при случайных будто бы случайных встречах, отводил глаза и пожимал плечами, или чуть заметно покачивал головой. Он был сейчас подросший, тонкошей, как Венька, бессловесный, и с таким лицом, словно его только что умыли после горького плача. Михаил сказал. «Я не про Веньку. Про него я все знаю. Я про тебя». «Что?» «Так плохо?» Тогда у Егора вырвалось «Да, да!» «Егорушка, только не наделай каких-нибудь глупостей!» Всхлипнув, он огрызнулся «Каких?» «Ты знаешь, каких. Головачев ничего не решил своим поступком». «Откуда ты все знаешь?» «Без досады, просто с отчаянной усталостью», сказал Егор. «Про Головачева? Или...» себя». «Про меня». «Потому что сам пережил такое. Егор, смертью ничего не искупишь. Это пустая затея. Что-то исправить можно только если живешь». «А если нельзя?» «Это решить можно только тогда, когда жив и голова в порядке. А помирать надо не так». «Ну-ну!» — в Егоре шевельнулись остатки прежней готовности к спору. «Конечно, лучше, как Алабышев!» Михаил не отозвался на его беспомощную иронию. Сказал, как прообыкновенное. «Можно и проще. Как твой дед под Севастополем. Или твой отец. Анатолий Нечаев. Главное, чтобы не сдаваться». «Значит, и как Венька!» — ахнул про себя Егор. И все вернулось на свои места. И отчаяние, и тоска. Но Михаил словно протянул ему соломинку. «В конце концов, почему ты решил, что Ямщиков безнадежен? Врачи же надеются. Я звонил, разговаривал». «Да?» С той минуты он стал жить надеждой когда бесполезно мужество поступков, должно оставаться в человеке мужество надежды. Жить с Пефретус, опираясь на надежду. Так вроде бы писал в своей повести наклонов. Или не в своей. Теперь все равно. Теперь ничего не важно. Только бы Венька жил. Только бы сопротивлялся гибели. По ночам, когда стихали на кухне тревожные, негромкие разговоры матери и отца, когда умолкал за окнами город, Егор лежал с открытыми глазами, смотрел на светлую точку в зеркально-зеленом шаре и молился. Егор никогда не задумывался о Боге и никогда в него не верил. И все его познания о религии сводились к двум фразам из Библии. Одно он слышал от курбаши, а второй шел спор в классе, когда Венька сцепился с розой. Но Венька тоже, наверное, не верил в Бога. Ему главнее всего была истина. Бог тут был ни при чем, и он, разумеется, не мог сейчас помочь Веньке, потому что не существовал. И лучшим доказательством, что его нет, было то, что копчик ранил Веньку. Какое божество это допустило бы? За что? Егор молился не Богу, а елочному шару, который по-прежнему лежал в раструбе медного кувшина на подоконнике. Егор молился без слов. Упершись глазами в блестящую точку, он все усилия души пытался свить в тугую нить и протянуть эту нить между собой и венькой, чтобы помочь ему. «Может, есть на свете какие-то неоткрытые еще силовые поля и передача на расстоянии энергии и жизненных сил? Пусть эти силы от Егора уйдут к веньке. Вот через эту звездочку, незримой и сильной радиоволной. Зеленый шар, помоги, переломи судьбу!» Но зеленый шар оказался более хрупким, чем судьба. Сперва тот февральский, уже февральский день, был не самым плохим. На перемене Егор стоял у окна и тупо смотрел на тополя в сером снегу, и вдруг подошла Бутакова. Спросила. «Ты не знаешь, как состояние у Ямщикова?» Недоуменно и глухо, не оглянувшись, Егор сказал. «Почему ты у меня?» — спрашиваешь. «Ну, а у кого еще? Брат его молчит». «Я думала, что ты должен знать. Все-таки вы же друзья». Егор окаменел. «Что это? Насмешка? Или она всерьез?» «Ты не был в больнице?» спросила Светка. «К нему не пускают», — тихо сказал Егор. «Это была правда». «Ну а...» — с мягкой настойчивостью начала Бутакова, и он с усилием проговорил. «Да цепись ты!» «Грубиян ты все-таки, Петенька!» И тогда вмешался Юрка Громов. Незаметно оказался рядом. Он сказал Светке высоким, чистым голосом пятиклассника. такого Зануда ты, окаянная! Отвержись от человека!» И она, странное дело, послушалась. А маленький Юрка положил Егору ладонь между лопаток и сказал уже тише, ласково так. «Егор, да ты не зводись. Медицина сейчас знаешь какая?» Даже совсем безнадежных оживляет. Егор не оглянулся на Юрку. Замер, боясь стряхнуть со спины его ладонь. И боясь еще, что Юрка увидит его стремительно намокшие глаза. Последнее время слаб он, Егор, встал на это дело. Но Юрка, видимо, все понимал. Постоял еще две секунды, посильнее надавил ладонью, держись, мол, и отошел. А Егор остался у окна. И появилась у него догадка, что, может быть, не все его считают виноватым. Что ниточка странной симпатии между ним и Венькой, которая вдруг наметилась в декабре, не осталась в классе незамеченной. И, может быть, правда кто-то считает, что они подружились. И теперь в молчании ребят не отчуждение, а сочувствие. А то, что не подходит, понятно. К кошаку подходить не привыкли. Ощущение Юркиной ладони, теплой даже сквозь пиджак и рубашку, было непривычным и словно лечащим. И надежда выросла, появилась в ней даже искорка радости. А когда Егор пришел домой, он увидел, что шара нет. Медное горлышко кувшина было пустым, а на ковре Егор заметил блестящую зеленую чешуйку. Он не хотел поверить. Закричал. «Мама, где шар?» Алина Михайловна сказала из кухни. «Что ты так кричишь? Я вытирала пыль и разбила нечаянно». «Что ты наделала?» Алина Михайловна появилась в комнате. «Что с тобой? Копеечный шарик? Что за истерика?» «Для тебя копеечный! Для тебя все копеечное, что не на чеке в березке куплено!» Мать повысила голос. «Что ты орешь?» И вдруг сморщило лицо. «Ты — человек без души. Скоро может все на осколке разлететься, а ты — шарик. Отца на работе такой, а тебя будто ничего не касается. Если бы ты знал, в чем его обвиняют. Он такой им цех отгрохал, а из него теперь преступника делают». «За что?» — машинально буркнул Егор. «За все. За то, что хотел, чтобы людям лучше было. За то, что доброе очень. Вот». «Слабо верится», — подумал Егор. «Я-то причем? Я в его печалях не виноват». «Но тебе на все наплевать!» Это была истинная правда. Разговоры о происках отцовских недругов Егор слышал постоянно, однако никак они его не задевали. И теперь несчастье с зеленым шаром казалось не в пример страшнее всех отцовских бед, потому что это была примета предвестие Венькиной судьбы. Пытаясь умилостивить судьбу, Егор выцарапал из коврового ворса блестящую чешуйку и положил на край медного горлышка. Но легонькое стекло сорвалось и кануло в черноту кувшина. Егор лег на тахту и накрыл голову твердой подушкой. Он не удивился... И даже не испугался, когда раздался телефонный звонок, и мать сказала из прихожей. «Горик, тебя. Какой-то мальчик». Мальчик, несомненно, был Ваня. Егор понимал, что он сообщит. Будто во сне пошел к телефону, сказал обреченно. «Я слушаю». Звонил действительно Ваня. «Егор, Веник спрашивал про того мальчика. Что с ним теперь?» Первая была радостная, как вспышка мысли. «Значит, неправда. Значит, жив». Потом страх. Спрашивал. «Когда?» «Сегодня. Мы с мамой у него были». «Ванька, а он как?» «Да ничего уже. Врач сказал, что это позади. Ну, а опасность всякая. Слабый только, придется еще лежать». «Ванька, правда?» «Ну, так врач сказал. Мне и маме». «Господи! Неужели это возможно? Неужели конец мукам? Ванька, а... Хотя что спрашивать? Если Венька сам задает вопросы, значит, и правда ожил. Каким-то мальчиком интересуется. Вань, а какой мальчик? Про кого он спрашивает?» «Ну, тот, которого ты отвез в Среднекамск. — Ой, надо же! Все эти дни Егора не думала за Глотыши, даже не спросил о нем у Михаила. — Вань, ну ты скажи, что все в порядке. Он живет у моего брата, у Михаила. Нормально. — Если это даже не так, то пусть. Потом Егор разберется. Главное, чтобы Венька нисколько не волновался. — Вань, а что еще Венька говорил? — Он много говорил. Про всякое. Ты приходи, я вспомню и расскажу. — Куда? Приходить! К нам! Куда же еще? Тогда Егор сказал, точнее, выдавил, будто проламываясь сквозь стену. Ваня, как мне приходить-то? Я ведь. Ну я же когда-то с копчиком был тоже. Ваня сказал сразу и очень серьезно. Конечно, копчик этого и не мог Венику простить. Чего? что ты от них ушел. Он ведь тогда не только из-за денег полез. Он сказал, мы тебе никогда не забудем, что ты кошака отколол. Егор, ты приходи. Недавно папа про тебя вспоминал. Как? — выдохнул Егор. Говорит, предупреждал ведь нас Егор, что за гад этот копчик, а мы недооценили. Веник хотел тебе записку написать, а медсестра сказала, что пока вредно. Приходи. Егор зажмурился и кивнул. Потом сообразил, что Ваня этого не видит, и хрипло сказал в трубку. «Ага!» Оказалось, что Егор не соврал, когда сказал Ване про заглотыша. Тот в самом деле по-прежнему обитал у Михаила. Именно он ответил на звонок Егора. Негромким, но уверенным голоском. «Квартира Гаймуратовых». «Это ты, за Витек? это ты?» «Ага». А где Михаил? Он на медкомиссии. А что такое? Опять спина? Ну, он вообще... Он хочет увольняться из милиции и в школу идти работать. Или в газету. Вот так финт. Он говорит, что так лучше будет. Ну, ему виднее. А ты-то как живешь? Хорошо. В школу ходишь? Хожу. У меня две пятерки по труду. <гарк> Герой. «Михаилу скажи, что с Венькой Емщиковым все в порядке». «Ага, он уже знает». «Все он всегда знает», — весело ругнулся Егор. Появилась в прихожей Алина Михаевна. «Опять ты по-междугородному болтаешь? Тебе жалко. Между прочим, это денег стоит. Обеднеем мы за трех рублей». «А ты знаешь цену этим рублям? Скоро сядем без гроша, тогда поймешь». «Витек, пока. Потом перезвоню». Егор положил трубку. Настроение у него не испортилось. Разговоры матери о грядущих несчастьях он всерьез не воспринимал. Но казалось, что слова Алины Михаевны не пустые. Отца исключили из партии и сняли с должности. Его обвиняли в том, что при строительстве экспериментального цеха он заполнял какие-то дутые отчеты и сметы, рапортовал о готовности, которой не было, приписками добывал премии для монтажников и для себя. Разбор тянулся долго и привел к такому вот концу. Отец после собрания вернулся молчаливый, усохший какой-то, с почерневшим лицом. Алина Михайловна встретила его вопреки своему характеру спокойно, даже мужественно. «Ну и что? Не такое в жизни бывает. Переживем. Хорошо, что до суда не дошло». «Еще не хватало», — вскинулся отец. Он сидел посреди кухни, в пальто, с портфелем на коленях, будто в автобусе. «Да сюда! Они хотели. А за что? Один я, что ли, такой? У каждого рыло в пуху. Пока меня доить можно было, для всех был хорош. А теперь кто в кусты, а кто правдолюбцы из себя строит? Рады, нашли козла отпущения. А цех-то все равно стоит. Кто его поставил? Пестухов?» «Ты успокойся», — сказала Алина Михайловна. «Хочешь коньяку?» А? Хочу. Егор в тот вечер только что вернулся от Ямщиковых. Со спокойной душой. Потому что Венька прислала ему записку, что чувствует себя нормально. Только врачи заставляют лежать и говорят, что после больницы загонят еще в лесную школу, долечивать легкие. И жаль, что в больнице опять карантин из-за гриппа, и Егора не пустят. Но это ничего, потом все равно увидятся. Не было в записке ни слова о копчике. Ни слова о том, что он, Венька, знает о мыслях Егора. Но между строк читалось. «Егор, ты живи, и ни о чем таком не думай». Егор почувствовал себя почти как в тот предновогодний вечер. Он долго сидел у Ямщиковых, играл с Ваней в шахматы, рассматривал глобус планеты Находки и слушал ее историю. Но когда вернулась с работы Венькина мама, торопливо поднялся. «От виноватости все равно никуда не денешься». И все же ему было хорошо. И домой он пришел почти что с улыбкой. И тут отец со своей бедой. Нет, Егор не чувствовал жалости к отцу. В конце концов, тот сам виноват, что опять вляпался. И тревоги, что останутся без хлеба, тоже у Егора не было. От голода в нашей стране еще никто не помер, а на шмотки Егору давно уже плевать. Но все же он испытывал какую-то неловкость перед отцом. Наверное, как раз из-за того, что не может сочувствовать ему. Он стоял в кухне, у дверного косяка, и стесненно смотрел, как отец суетливо опрокидывает в себя рюмку за рюмкой. Три подряд. И как потом жадно заедает коньяк цветной капустой. Вдруг отец отложил вилку и прямо посмотрел на Егора. Тяжким, измученным взглядом. Сказал медленно и отчетливо. «Ну вот, братец, теперь можешь менять фамилию. Самое время». Егор не отвел взгляда, только подобрался весь. И тихо ответил «Нет, не время». «Почему же?» «Поздно. Скажут, что дезертир».